Часть третья. Огонь, глава 20. Морское путешествие. Корабль Оракул. Ая заметно нервничала. Всего несколько часов назад она размышляла над историей с Линой и ее темной стороной, и до сих пор не нашла точного ответа их связи. Роман принес противоречивые вести, еще больше запутав. Он отправился на поиски утерянных знаний обряда, о котором говорила странная сущность, обитающая в теле Лины. Словно тень, парень вернулся назад во времени, шепча заветные слова «Ночь гнева». Он очутился в глубокой каменной яме, напоминающей заваленный мусором бывший колодец, только широким лазом. Потрепанная книга светилась фиолетовым оттенком под слоем воды, придавленная булыжниками. Роману даже не потребовалось доставать старинный фолиант, ведь частичкой сознания он видел содержание. Нужный обряд находился в середине, на слегка обожженном и выцветшем листе. Запоминать слова он не стал, ни к чему это, да и от книги веяло запретной магией. Путешественник понял главное. В строках заклятия нет ничего жуткого. Нужно строго соблюсти условия, и жаждущий наполнится силой, которая станет испытывать его, а с рассветом и вовсе исчезнет. Какое желание хотела исполнить странная сущность, Роман не догадывался. В ту же ночь, настроившись на образ темной половины Лины, Роман снова пересек границы времени, определив для себя промежуток, момент, когда все началось. Он попал в далекий солнечный день, приземлился тенью в лесу и увидел девушку с пустым взглядом. Она шла, спотыкаясь о свои же ноги, не глядела по сторонам, изредка останавливаясь и срывая тот цветок, то стебли растений. Находку складывала в карман фартука, надетого поверх простого коричневого платья. Темно-каштановые пряди слиплись и висели, как пожухлая трава. Под глазами залегли темные круги. Можно было предположить по виду, будто перед ним служанка или бродяжка, отчаявшаяся выбраться из леса. Но Роман чувствовал, что это именно та девушка в своем настоящем облике до превращения в непонятную сущность. Юноша попытался заговорить с ней, но внезапно перед ним возникло облако, окутало его и тут же растворилось, а девушка закричала, опустившись на траву. Ее глаза заволокла пелена. Чужой властный голос прозвучал в голове путешественника. «Не вмешивайся в ход времени!» Он замер, растерявшись. «Что это значит?» «Тебя никто не должен видеть», — пояснил вскоре голос. «Кто говорит со мной?» — тихонько спросил Роман, повертев головой. Кроме плачущей бедняжки, в лесу никого не было. «Кто ты? Отзовись!» Но девушка услышала его и поднялась, пошла навстречу. Голос молчал. Роман подумал, что быть невидимой тенью для слепой девушки вполне сгодится, чтобы не нарушать условия. «Как тебя зовут? Зачем тебе это?» Роман обращался к девушке, но она словно не понимала смысла слов, только осторожно следовала за голосом. Они прошли еще немного, и парень увидел ту самую каменную яму. Убедившись, что это не может быть совпадением, Роман предостерег девушку. «Ты ищешь обряд ночь гнева? Он здесь. Но оставь Лину в покое!» Ты меня поняла девушка обернулась к голосу тени и словно кивнула затем побрела вперед остановившись на самом краю она выдохнула слова князь мой роман увидел как тонкий сапог скользнул по мокрой земле фигурка пошатнулась балансируя на бортики каменного лаза он хотел подхватить ее уберечь от падения, но призрачная рука так и не коснулась девушки тот же властный голос в голове сказал довольно после чего Романа затянула воронку и унесло обратно, в его настоящее. Он увидел, что фигурка полетела вниз. Ая строила предположение, что между девушкой из леса и Линой есть родственная связь, но Роман пожал плечами, толком ничего не объяснив. «Нет, это не ее предок. Откуда же ты знаешь, любимый?» «Я так чувствую. Они связаны, но не кровными узами. А ты можешь это выяснить, кстати? Наверняка есть такое заклинание». А я усмехнулась. Роман так и остался наивным, несмотря на возросшую магическую силу. «Магия – это не тряпка, которой можно вытереть любой угол. Она не всесильна и не всегда оправдана. Кроме того, у меня нет личных вещей Лины или той странной девушки из прошлого, поэтому ничегошеньки я не увижу». Путешественник улыбнулся и поцеловал любимую в макушку. «Умничка моя. Вот сейчас выйдем в порту, найдем монастырь, и будут у тебя личные вещи». «Ах, вот что ты задумал!» – чародейка рассмеялась. «А ты не боишься, что о твоей линии откроются какие-нибудь жуткие подробности?» Парень шутливо погрозил пальцем. «Так-так, это не моя Лина, во-первых. А во-вторых, мы хотя бы будем понимать, чем имеем дело. И помощь Маркуса нам не помешала бы. Только где его носит?» А я водила пальчиком по губам, задумчиво глядя в иллюминатор. «Корабль вот-вот прибудет в порт. Уже виднеется причал». Роман не мог упустить такой момент и спешно поцеловал любимую. Девушка ответила ему, вкладывая нежность и страсть в этот поцелуй. «Уже пора выходить из каюты», — хихикнула она, когда Роман потянулся к завязкам на ее платье. Состроив обиженную мордашку, он отвернулся, а я прижалась к широкой спине юноши, прошептав «Люблю тебя». Роман со своей спутницей сошли в порту Шайнары и без промедления направились в Праамский монастырь. Затерянный лес. Маркус. В зарослях колючего облетевшего кустарника нас ожидала засада. Елена оскалилась и издала короткий рык, но надежды на ее волков совсем не оставалось. Когда они учуют и услышат, а затем поспешат на зов вожака, неизвестно, ведь охотница сбежала от них тайно, не желая вмешивать всю стаю. Наверняка стая догадывалась, чем она занимается в одиночку, но покорно молчала, не выказывая возмущений. «Мы организовали маленький круг», встав спинами друг к другу. Пафнут до сих пор не верил, что свои... «Свои же», — попискивал он тонким голосом, «способны причинить вред ему и его друзьям просто так. Клыкастые упыри и кособокие умертвия тянули к нам конечности, у кого они имелись, и клацали зубами, в глазах читалась жажда расправы. Синюшные, облезлые и ободранные тела с кусками свисающей кожи, кто-то в лоскутах одежды, кто-то голиком... Похожие на людей лишь отчасти, длиннющие когти, огромные заостренные уши или болтающийся сзади хвост наталкивали на мысль об ином происхождении этих существ. Были ли они раньше зверями или людьми, а может, такими и вышли из огненного подземного пекла? Рассуждать, впрочем, было некогда. Первым бросился толстобрюхий упырь. Я кинулся навстречу, но Елена опередила и огромной когтистой лапой отбросила отродье назад. Упав на спину, чудовище забарахталось, не в силах подняться, а пузо тряслось, будто студень. Я позволил себе усмехнуться, сравнив существо с комаром, проткнуть бы этот жирный пузырь да поглядеть, сколько крови он успел высосать. Остальная нечисть заверещала и со всех сторон кинулась на нас. Пафнут оставил сантименты и лихо размахивал любимой дубиной, позволяя нам с Еленой изредка передохнуть. Мы сбрасывали упырей со шкур, прокусывали их мерзкие глотки, Разрывали неуклюжие умертвия, наполняя заросшую поляну вонючей жижей. Прошла вечность, как мне показалось, прежде чем послышался волчий вой. От Елены исходил возбуждающий и бодрящий боевой запах. Жажда крови затмевала разум, позволяя телу совершать необходимые действия для выживания. Впрочем, запах смерти и восторга наполнял нас всех, даже лейший выглядел устрашающе взбешенным. Он крушил бывших товарищей без устали и сожалений, разламывая черепа крепкой дубиной. На секунду остановившись, чтобы оценить наши силы, я обвел взглядом поломанные кусты. Нечисть пребывала нескончаемым потоком. На месте растерзанных появлялись другие, выскакивающие на нас словно из тьмы. Ночь вступила права, а луна, как всегда, шлялась где-то за тучами, оставив нас беззащитного света. Зная, что отродья тоже могут слышать нас, но другого выхода не видя, прохрипел Елене. Он почуял опасность. Иначе зачем натравил всю армию? Волчица взвизгнула, один упырь цапнул ее за бок, оставив кровавую рану. «Он не отдавал приказа», — ответил за нее леший. «Я бы тогда тоже слышал, это они сами». «Зачем?» Пафнут отогнал крайнего безобразного чудика. Пот заливал его одеревеневшее лицо, он повернул голову в мою сторону. «Если нет приказа не трогать, то можно все. А такого приказа теперь нет. На тебе нет защиты предводителя». Нечисть словно вслушалась в его слова, замерла на мгновение, и один из упырей прошипел. — Да, ты не ушел, ты не оставил лес, теперь ты наш. — Так берите меня, зачем других травите? — мысленно ответил, поглядывая в темные кусты. — Что ты творишь? — процедила Елена, озираясь по сторонам. Нападение временно прекратилось. — Нам нужен ты, но они нарушили его слово, они помогают. «Я не нарушал, вы первые бросились на меня», — вступился Пафнут. Он немного отодвинулся от нашего узкого круга, отвернулся, опустил дубину, развел ручищи в стороны, словно желал обнять весь лес. «Вы мне как родня, я же с вами!» Нечисть зашушукалась и безглавое умертвие взвизгнула. «Так докажи это! Эти твари используют тебя! Убей оборотней!» Пафнут расправил плечи и перехватил увесистое орудие поудобнее, повернулся к нам. Я впервые увидел, как взгляд глаз Лешего меняется с добродушно-глуповатого на жестокий и готовый на убийство, расправу. Елена успела перехватить мой взгляд, но никакого плана у нас не оказалось, мы не знали, что делать. Я почувствовал себя болваном, пустоголовым дураком, что так запросто доверился Лешему. Купился на его напускное простодушие, выходит. Белая волчица решилась на крайний шаг. Она задрала морду и завыла, призывая на помощь грозную стаю разговорчивая безглазая отродье, завизжала. «Пусть заткнется! Убей ее! Убей!» Я встал перед Еленой и зарычал, глядя в глаза лешему. Нечисть поутихла в кустах, предвкушая кровавое зрелище. Я понимал, что им абсолютно все равно, кто выйдет победителем. Плевать они хотели на сородича, а если выживет кто-то из нас, они помогут это исправить. Упыри и прочие твари смотрели только на нас, в густой темноте светились жуткие глаза и клацали пасти. Леший замахнулся для удара, нечисть стала подбадривать его и шипеть, науськивать, постепенно складывая свою разномастную речь в единое «Убей! Убей!». Я стоял слишком близко, не успел бы отскочить, да и оставить раненую Елену не посмел бы. Глаза пафнуто блеснули, словно лезвие кинжала в лунном свете. Я не выдержал и выдал. «Ах ты, паскуда! Против друзей пошел!» Тот пропищал, вращая глазами. «Не друзья вы мне, шкуры драные!» Затем он мельком оглянулся на своих сородичей, на зрителей, что ловили каждое его движение. Дубина опустилась в пол когтя от моего носа. Нечисть недовольно загалдела. Я не сводил глаз спафнуто, скалился, шкурой чувствуя, что Елена очень осторожно и медленно старается обойти Лешего, пока он развернут ко мне всем корпусом и готовится нанести новый удар. Но тут же полетели подсказки из кустов. «Тварь справа, берегись!» Леший будто не услышал. Крики нечисти повторились, называя Елену мерзкой сукой и блохастой подстилкой. Я в воздухе чуял ее отчаянное желание сорваться и броситься на голдящих ржущих упырей. «Эй, ты, дерево!» — крикнул самый громкий монстр с дырой вместо глаза и обрубком руки. Он подобрался поближе, обращаясь к лешему. «Оглох, что ли, белая псина за спиной!» Елена кинулась на умертвие, твари закричали и настроились напасть, но Леший, досадливо цокнув языком, обернулся, шагнул к охотнице. Она лишь цапнула воздух рядом с туловищем нечисти и благоразумно отступила на несколько шагов. Я улучил момент и прыгнул на бывшего спутника, толкнул мощными лапами в бок. Леший будто не ожидал этого и повалился на землю. Отродья снова счастливо завизжали, позабыв о секундном желании. Я глянул на волчицу, у которой сплошным темным потоком лилась кровь из раны на боку, окрашивая серебристо-белый мех. Оборотни способны исцелять подобные травмы при должных условиях. Нужно время на восстановление, сон и пища, покой. Ничего из этого нам не светило. Леший сумел быстро подняться. Он схватил меня за загривок и приподнял над землей, словно щенка. Я смог извернуться и цапнуть за руку, откусив, кажется, кусок одеревеневшей кожи. Кровь необычного алло-фиолетового цвета прыснула мне в морду. Пафнут скривился, но не отпустил. Он странно вращал глазами, а губами беззвучно повторял какие-то слова. Мысленной речью он не воспользовался. Мне показалось, одно слово прозвучало так – «Дурак». Вдруг что-то резко изменилось. Наши зрители закричали, кусты наполнились гомоном, раздалось рычание и виск, вой, звуки борьбы и расправы. Елена оглянулась на меня с тревогой и радостью. Подоспели черные волки. Леший шумно выдохнул и осторожно опустил меня на землю. Подобрал дубину и ринулся в кусты. На помощь. Но кому? Когда мы с охотницей подобрались к укрытию нечисти, то застали Пафнута за беспощадным избиением упырей и умертвей. Пока стая волков терзала оставшихся, кто не успел унести ноги, Леший добивал бывших сородичей, приговаривая. «Сам ты дерево! Меня зовут Пафнут!» Не родня вы мне, гады, и не друзья. Мои сородичи теперь оборотни, настоящие люди с силой волков, сердечные, добрые. Елена мысленно усмехнулась и покачала головой. Затем побрела к своим, стараясь выглядеть сильной и могучей. Но рано говорила сама за себя. Волки завыли и окружили охотницу, опуская морды ей в лапы. Я решил не мешать им и позвал Пафнута. — Ты это, кончай уже, вон лужа одна вместо тела. Леший обернулся, огляделся. Больше бить некого. Основная толпа убралась во свояси, едва завидев могучую стаю волков. Он бросил дубину и кинулся навстречу. Я ощерился, но Леший схватил меня в объятия и стал причитать. «Серый! Живой!» «Пусти, а то задушишь!» «Ой-ой, прости, Серый!» И тут же вернул меня на землю. Леший сел рядом и заплакал. Я даже не знал, как себя вести. Осторожно лизнул его раненую руку Отчего он ойкнул и заплакал еще пуще. Ду «Дурак ты, серый!» Сказал он, погодя, чуть успокоившись. «Я ж тебе знаки подавал, что притворяюсь, ну, понимаешь?» Я засмеялся, помотав головой. «Да уж, очень натурально ты играл!» Пафнут поджал губы и обиженно прогундел. «Я же время тянул! Ты что, правда поверил, что я мог того против вас пойти? Придать?» Что я мог ответить ему? «Поверил, еще как поверил!» «Может, я и правда дурак, раз не могу толком разобраться в людях, да и в нечисти тоже». Леший поднялся с кряхтением, растер грязные колени, отряхнул серую тряпку, что болталась между ног, словно от этого она чище стала, домахнул да ручищей в сторону огромного леса, невидимого в ночной мгле. «Там теперь нет ничего и никого моего родного. А тебе вот доверяю, уж не знаю как, но в лес ты в мое деревянное сердце». Он отвернулся, и мне показалось, что даже слезу смахнул. Снова расчувствовался, бедолага. «Спасибо тебе, Пафнут. Я уже сам себе не верю. Лес этот силы вытягивает и разум затуманивает. Но надо идти до конца. Назад путь заказан. Всем нам». Кивнул Леший, соглашаясь, и указал на сборище волков. «Что там с охотницей-то? Я же ее вроде не задел. Пойду гляну». Я выдохнул, насколько это было возможно в волчьей шкуре. Закрыл глаза, представил Лину, вдруг подумалось о ней. Уже не раз замечал, что стал реже вспоминать о моей девице ненаглядной, словно кто-то или что-то из головы ее образ вытянуть хотела, оставив меня в одиночестве. Проклятый лес не иначе, решил я. Но обрадовался теперь, что вижу красотку мою. Как куколка она, в ярком платье, с черными волосами, с серыми глазами, с облазнительной фигуркой. «Князь!» — крикнул кто-то. Я открыл глаза, но было поздно. Двое упырей с разных сторон уже впились мне в горло, протыкая клыками, словно лезвиями, каждую жилу, хлебая льющуюся соленую кровь. «Откуда они взялись? Почему никто не заметил? Что, они с неба упали?» И я понял, что действительно с неба. «Грязные отроди способны оборачиваться летучими мышами», — так говорил леший. Эти двое, видать, отомстить решили и выждали удобный момент, когда я останусь один в тени кустов. Упыри за секунды разодрали мою плоть до да кости, в глотке стало противно булькать, я захлебывался собственной кровью. Нечисть обернулась у меня на глазах летучими тварями и улетела. Но кто окликнул меня, кто пробудил? Елена с Пафнутом не спешили на помощь, они ничего не видели. Я постарался докричаться до них по мысленной связи, Но так и не понял, удалось ли, потому что в следующий миг все замерло, дыхание прервалось, я умирал.